Глава девятая. Мы остановились около двухэтажного кирпичного дома с палисадником. Поздние осенние цветы ярко выделялись на фоне поблекшей листвы. Дождь закончился, но я не спешила покидать укрытие, так как переживала, что стоит мне появиться на пороге, и маменька Терренса снова придет в ярость. «Если бы не желание все услышать из первых уст, возможно, я бы осталась ждать Дайрелла в Магобиле». Вместо этого я поднялась по крыльцу и малодушно спряталась за спину оборотня, до последнего оттягивая встречу с госпожой Глуфт. Дайрелл постучал. Послышались торопливые шаги. Скрипнули петли, и я приготовилась зажимать уши руками на случай, если мать Терренса снова начнет сыпать ругательствами. «Чем могу помочь?» — вежливо спросила она. «Старший лейтенант Дайрелл Кемпион, новый начальник полисмагического участка. Вы, полагаю, госпожа Глуфт?» «Да. Я что, арестована?» Я разобрала в интонациях игривые нотки и от удивления даже выглянула из плеча Дайрла. Глаза госпожи Глуфт округлились. Видимо, до этого всё её внимание было приковано к оборотню, а меня она попросту не заметила. Лукавая улыбка сползла с лица госпожи Глуфт. Всё шло к очередной гневной тираде и проклятиям. «Мы хотим проведать теренса И Аника, наша практикантка, хотела бы извиниться за недоразумение с пирожками. Я удивлённо посмотрела на Дайрела. «Почему он юлит? Мы же пришли их допросить». А что касается пирожков, я ранее извинилась перед Терренсом. «Обращайтесь ко мне просто, Тереза, господин Кэмпиан», — сказала госпожа Глофт и натянуто улыбнулась. «Видимо, между желанием растерзать меня и произвести приятное впечатление на полисмага победила последнее Нас пригласили в доме, разместили в гостиной. Это была просторная, уютно обставленная комната. У стены камин, в центре дивана несколько кресел. У окна пианино. На круглом кофейном столике корзинка с вязаниями, и несколько книг. Я с любопытством присмотрелась и заметила на обложке изображение юной девы с огромным волком. Надпись гласила «Невинность для зверя». «Ого, да госпожа Глупт оказывается пылкая романтическая натура». «Господин Кэмпиан, Аника?» — в гостиную вошел Терренс. «Для тяжело больного он выглядел очень неплохо. Лицо приобрело здоровый цвет, я бы даже сказала, румянец». «Вижу, вы отлично себя чувствуете, Терренс», — заметил Дайрел. «Доктор Жаксон сказал, я могу еще один день побыть дома», — попытался оправдаться тот. «Как это отлично себя чувствуют?» — возмутилась госпожа Глупт. «Мой мальчик ещё неделю должен сидеть на специальной диете, и всё из-за этой вот...» Она махнула в мою сторону рукой. «Мама!» — с укором сказал Терренс. «Аннике очень жаль, правда?» — спросил Дайрелл насмешливо глядя на меня. Казалось, что вся эта ситуация его порядком развеселила. «Да, простите, мне и в голову не могло прийти, что в Палермуте есть недобросовестные продавцы», — процедила сквозь зубы я. «Но мы пришли не только принести извинения. Есть несколько рабочих вопросов, которые нужно обсудить с Терренсом», — сказал Дайрелл. «Да, конечно», — кивнула госпожа Глуфт, продолжая сидеть на своем месте. «Мама, оставь нас одних, пожалуйста», — с нажимом попросил Терренс. Только после прямой просьбы она недовольно встала и ушла. Дверь в гостиную закрылась. Дайрелл выждал пару секунд и наложил на комнату заклятие тишины. Наверное, я опасался, что госпожа Глофт окажется любопытнее, чем следует. «Ну что ж, Терренс, садись. Разговор будет не из приятных», — сказал Дайрелл. «Почему?» — настороженно спросил тот, поглядывая на дверь. «Вся та грязь, что вы старательно не замечали или прятали в архиве полисмагического участка, всплыла наружу». Дайрелл выпустил еще одно заклятие. По мерцающей фиолетовой дымке я поняла, что он заблокировал выход. Терренса это испугало. Ситуация выглядела немного комично, парень напоминал мне зайца на допросе у волка. «В Палермуте бесследно исчезают люди, сестра Аники одна из них», — добавил оборотень. «Боги, так значит, это правда?» — выдохнул Терренс и с потерянным видом опустился на кресло. «Лизбет была права». «Лизбет? Она знала тебя?» — удивилась я. Его слова стали для меня полнейшей неожиданностью. «Она... она приходила к нам примерно за неделю перед тем, как исчезла. Говорила, что несколько ее пациентов пропустили плановые процедуры, просила проверить, все ли в порядке». «И...» — нетерпеливо спросил Дайрелл. «Господин Чесер этим занимался», — тихо ответил Терренс. Он утверждал, что все хорошо, просто люди уезжают из Палермута. «Была среди тех, кто не пришел на прием к Лизбет и госпожа Толби, моя учительница. Я переживал за нее». Старая и одинокая, она не могла никуда уехать. После работы я сходил к ней, дом выглядел пустым и безжизненным. Соседи как один утверждали, что она уехала в какой-то пансион с минеральными источниками. Но откуда у учительницы на пенсии деньги на такое лечение? Все это казалось мне странным, я поделился соображениями с господином Чессером. Ненадолго Терренс замолчал, отрешенно уставившись на каминную полку. Там, среди сухоцветов и маленьких статуэток, стоял портрет. Молодая женщина держала на руках младенца. «Чем же все закончилось?» — спросила я, потеряв терпение. «Закончилось?» — растерянно повторил террен словно потерял нить диалога. «Меня читали и сказали не придумывать то, чего нет. Лизбет еще раз приходила к чесеру они говорили в его кабинете. А потом? Потом Лизбет уехала. Я не думал, что она...» что с ней что-то случилось». «В каких вы были отношениях с Лизбет Торвуд?» спросил Дайрел. «Мы дружили?» смутился Терренс. «Госпожа Глуфт вчера сказала, что тебя из-за Лизбет чуть не убили», припомнила я. «Мама склонна преувеличивать. Один парень не давал Лизбет прохода, я попытался его вразумить, но все вышло из-под контроля. Нас быстро разняли, обошлось несколькими ссадинами и синяками. Ничего серьезного». «Это Лизбет попросила вмешаться, или ты сам проявил инициативу?» — спросил Дайрелл. «Сам, и считаю, что поступил правильно», — со всей горячностью заявил Терренс. «Приезжие маги думают, что им все здесь позволено, вечно морочат девушкам головы, а как только заканчивается контракт, уезжают, даже не сказав «до свидания». «И как зовут этого мага?» — спокойно спросил дайрел «Питер Шольц». Я бросила наоборот встревоженный взгляд, так как все меньше понимала, что происходит. Мы получили ответы на некоторые вопросы, но картина не прояснилась, все только сильнее запуталась. «И после этой истории ты поверил, что Лизбет просто взяла и уехала средь бела дня, даже не закончив практику?» — спросила я. У меня имелись подозрения, но... Как-то я пытался пригласить Лизбет на свидание. При этих словах уши Терренса покраснели. но она сказала, что уже помолвлена. «Что?» Я в шоке уставилась на него. «Этого не может быть!» Я просто повторила ее слова. Когда Лизбет покинула город, я подумала, что она сбежала со своим женихом. Господин Чесар провел небольшое расследование. В день исчезновения ее видели на башне держабли с мужчиной. По крайней мере, он так сказал. «Травушка, муравушка», — выдохнула я. «Это исключено». «Будь Лизбет с кем-то помолвлена, она непременно сказала бы мне. И побег просто лишён смысла. Мы с бабушкой поддержали бы её выбор, каким бы скандально он ни был». «Кто этот свидетель? Можешь назвать имя?» — спросил Дайрелл. «Имя?» «Ох, господин Чессер не говорил, но у него всего два смотрителя башни. Значит, это один из них», — ответил Терренс. Дайрелл задал ему еще несколько вопросов, но парень больше ничего не знал. В отличие от Рональда, он не занимался документами и работал в городе в основном бегая по личным поручениям Чессера. «Еще я хочу поговорить с госпожой Глуфт». «С мамой? Зачем?» – удивился Терренс. «Она ничего не знает и к исчезновению лезбит не имеет никакого отношения. Тем более, считая наш разговор формальностью», – ответил дайрел и повернулся ко мне. Аника, подожди, пожалуйста, в Магобиле. Вряд ли тебе будет приятно слушать мнение госпожи Глофта твоей сестре. Нет, я хочу остаться. Если она хочет сыпаться ругательствами, пусть делает это, глядя мне в лицо. Настояла я, скрестив руки. Дайрелл вздохнул. Тогда учти, разговаривать с госпожой Глофт буду я. Не перебивай ее и тем более не пытайся в чем-то переубедить. Пусть расскажет нам все, что думает. Он снял с двери заклятия Терренс пошел за своей мамой, но едва открылась дверь, как мы увидели госпожу Глуфт с подносом. Имелось у меня подозрение, что все это время она пыталась подслушать разговор. «А я вот решила сделать чай», — сказала она, а не растерявшись, прошла в комнату. «Спасибо. Вы очень добры», — поблагодарил Дайрел. «Мы как раз хотели узнать ваше мнение насчет неожиданного исчезновения Лизбы Торвуд. Исчезла? скажите тоже». фыркнула госпожа Глуфт. «Называйте вещи своими именами!» «Сбежала с каким-то проходимцем!» Я уже собиралась возмущенно возразить, но Дайрелл предостерегающе покачал головой. «И что ты в ней нашел, Терренс? По девочке сразу было видно, что из нее получится никудышная жена, ни имени, ни воспитания, а смазливая мордашка дело деловременное!» Госпожа Глуфт разлила чай и передала чашку Дайреллу. «Я, господин Кэмпиан, вертихвосток насквозь вижу!» «Мама, не говори так о Лизбет!» — воскликнул Терренс. «Она добрая и отзывчивая». «Приличная девушка никогда не станет поводом для драки, тем более если с кем-то помолвлена», — заявила госпожа Глуфт. «Признаюсь, я с нетерпением ждала ее отъезда, а когда она улетела на дирижабле со своим ухажером раньше срока, то вздохнула с облегчением, но ненадолго. Последняя реплика, видимо, предназначалась мне». Я держалась из последних сил и чувствовала себя драконом, которому запретили изрыгать огонь. Лицо пылало от гнева, ладони судорожно сжимались в кулаки. Если бы госпожа Глуфт говорила гадости обо мне, это было бы в разы проще терпеть чем ее нелестные слова алисбет Как она сказала? Ни имени, не воспитания? Сосредоточившись на дыхании, я постаралась успокоиться. В конце концов, эта вредная дама могла думать все, что угодно. Оставалось только посочувствовать Теренсу. С такой заботливой маменькой он еще не скоро найдет себе жену. Свекровь в виде госпожи Глуфт сможет терпеть только ее точная копия. Я представила себе это тихое семейное счастье на троих и вздрогнула. На этом наш визит закончился. Я откровенно жалела, что не послушалась Дайрелла. Лучше бы провела это время в Магобиле. Все равно мне не верилось в причастность госпожи Глуфт. Ей не было смысла торопить события и избавляться от моей сестры, Практика Лизбет подходила к концу, и к терансону относилась прохладно. Госпожа Глуфт лично пошла нас провожать, буквально прилипнув к Дайреллу. "Господин Кемпен, простите, если я была резкой", извинилась она перед оборотнем. Воспитывать мальчика одной очень сложно, порой так не хватает мужского плеча. В ее голосе слышалась томная печаль, которая неимоверно меня раздражала. В самом деле, и после этого моя сестра Вертихвостка до да госпожа Глуфт даст фору любой Вот так нагло флиртовать с полисмагом вдвое младше себя — это нужно иметь долю смелости и авантюризма. Я мельком окинула ее взглядом и вынуждена была признать, что разница между госпожой Глуфт и Дайреллом не такая уж и большая. Лет десять-пятнадцать максимум. Некрасивой ее тоже не назовешь. Судя по семейному портрету на камине, когда-то Тереза Глуфт сводила мужчин с ума. Сейчас же на лице появились морщинки, а фигура уступила место пышным формам. «Где ваш супруг?» — полюбопытствовал дайрел «Погиб в рейсе. Он был капитаном дирижабля», — ответила госпожа Глуфт, нервно поведя плечами. «Видимо, говорить о муже ей не хотелось. Господин Кэмпиан, я каждый месяц устраиваю званые ужины для самых близких друзей. Как насчет того, чтобы присоединиться к нам? Вы в городе недавно, вам будет полезно познакомиться с архимагом Рунцами и его супругой. Также ко мне частенько заглядывает мэр Палермута». Наша семья — одна из самых старых в городе, и у нас есть связи, которые могли бы быть вам полезны. Спасибо, но сейчас меня не до званых ужинов. В полисмагическом участке много дел». «Подумайте, Дайрел», — чуть ли не мурлыча сказала госпожа Глуфт и провела ладонью по его плечу. «До пятницы ещё есть время. Обещаю, будет вкусная домашняя еда, а после для самых близких я устраиваю концерт. Знаете, я весьма неплохо пою». Это уже не шло ни в какие ворота. Ну разве можно так себя вести при посторонних? Дайрелл тоже хорош, не пресекает заигрывания. Можно подумать, она ему нравится. Мы распрощались с Глуфтами и сели в Магобили. Я с подозрением смотрела на Дайрелла и пыталась припомнить, когда в последний раз видела на его лице учтивую вежливость, с которой он смотрел на Терезу Глуфт. При мне он в основном хмурился, а тут оборотня словно подменили. Неужели я оказалась права, и между ними возникла искра? Допустим, дам в теле издавна считали эталоном красоты. Сейчас веяния моды поменялись, но оборотни же руководствуются инстинктами, а инстинкты подсказывают, что румяная, пышущая здоровьем женщина куда привлекательнее субтильная девица, которая забывает поесть и мало спит. Об этом я и думала, пока мы ехали в магомобиле». «Травушка-муравушка, до да чего жизнь нашла? Я сравниваю себя с госпожой Глуфт и проигрываю!» «Не унывай!» — неправильно истолковал Дайрелл моё угрюмое состояние. «Я намерен снова открыть дело твоей сестры. Хотя в нашем случае правильнее будет сказать «завести заново». Постараемся в кратчайшие сроки опросить свидетелей и собрать всю информацию. Работы будет много». Заодно я собираюсь перепроверить закрытые дела, понадобится твоя помощь вне лаборатории. Придется поработать в поле». Мне стало стыдно. Вместо того, чтобы переживать за сестру, я занималась всякими глупостями. Работы по профилю в Палермуте пока нет. К тому же мне действительно хотелось помочь. Не только из-за Лизбет, но и ради пропавших без вести людей, которых никто не считал нужным искать. Мне следовало сосредоточиться на том, ради чего я приехала в Палермут. А Дайрелл... Что ж, его личная жизнь меня не касается». «Конечно, можешь во всём на меня рассчитывать», согласилась я и посмотрела на серый пейзаж за окном. «Думаешь, Терренс сказал правду, Ализабет, о том, что она была с кем-то помолвлена?» «Всякое может быть. Ты расстраиваешься, что она ничего тебе не сказала?» — догадался Дайрел. «Это совсем на неё не похоже, понимаешь? Я ведь знаю свою сестру». Мы всегда были близки и несколько месяцев практике не могли сделать из нее другого человека. Конечно, нет. Но люди меняются, Аника. Совершают ошибки и делают глупые поступки. Твоя сестра могла сказать Теренсу, что помолвлена, лишь бы к ней перестали проявлять повышенный интерес. Или вправду встретила мужчину, за которого собиралась выйти замуж, но рассказать о нем хотела лично. Как видишь, вариантов много».